В тот период Юджин сторонился людей, так как он чувствовал себя среди них отщепенцем и полагал, что своим появлением в обществе только накличет на себя беду. Все это не соответствовало действительности и было лишь плодом его воображения. Этого не было бы, если бы он в это не верил. Но именно потому он и поселился в тихой местности, куда почти не доходил шум городского движения. Здесь он мог предаваться своим мыслям в полном покое. Семья, у которой он снял комнату, ничего о нем не знала, Приближалась зима с холодом, снегом и сильными ветрами, и Юджин с удовольствием думал о том, что суда мало кто забредет, особенно из числа его влиятельных знакомых. Он получал много писем, которые пересылались ему с прежней квартиры, так как его имя все еще значилось в списках разных комитетов, а также в адрес в календаре, да и было у него много относительно скромных друзей, с которыми можно было бы встречаться без больших затрат и которые рады были бы повидаться с ним. но Юджин не отвечал на приглашение и никому не сообщал своего нового адреса. Он много гулял по вечерам, а днем читал, рисовал или же просиживал часами, погруженный в раздумья. Он все время размышлял о Сюзанне и о том, что судьба воспользовалась ею как приманкой, чтобы вовлечь его в западню. Сюзанна еще вернется к нему, она должна вернуться. Он придумывал чудесные, мучительные встречи с нею, Видел в своем воображении, как она бросается в его объятия, чтобы уже никогда больше с ним не расстаться. Об Анжеле, лежавшей в палате родильного приюта, он думал очень мало. Она была под наблюдением опытных врачей, он платил по всем счетам, до критического момента было еще далеко. Миртл навещала ее. Порой он ловил себя на мысли, что он жесток, что его рассудок гонит прочь ту, что была для него верной опорой в жизни. но так или иначе он находил себе оправдание. Анжела ему не пара. Почему она не может жить вдали от него? Вот и христианская наука отрицает брак, считая его человеческой иллюзией, противоречащей нерушимому единству человека и Бога. Почему бы Анжеле не дать ему, наконец, свободу? Он писал стихи, посвященные Сюзанне, и читал творения старых поэтов, которые разыскал в хозяйском сундуке, среди ненужных книг, Снова и снова перечитывал он сонет, начинавшийся словами «отвергнутый людьми, отвергнутый судьбою» — Шекспир, сонет, двадцать этот вопль из мрака, в котором он узнавал свой собственный голос. Он купил сборник стихов Ейца, и ему казалось, что они говорят о Сюзанне, не мне корить ее, что дни мои она тоской наполнила. Его состояние не было таким тяжелым, как 8 лет назад, когда он заболел. Но оно было все же очень серьезным. Снова мысли его сосредоточились на коварстве жизни, на ее изменчивости и капризах. Юджина интересовала лишь то, что имело отношение к загадочным сторонам природы, и от этого в нем снова стал зарождаться болезненный страх перед жизнью. Все это заставляло Миртл опасаться за его рассудок. Почему ты не посоветуешься с кем-нибудь из наших лекарей? Пристала она к нему однажды. Поверь мне, они помогут тебе, полно упрямится. Какое-то удивительное спокойствие тебе сразу станет лучше. Сделай это ради меня. Не донимай меня, мир. Ластай меня в покое. Никому я не пойду. Я готов признать, что в этом учении что-то есть с точки зрения метафизики. Но зачем мне ходить к лекарям? Если Бог существует, Он так же близок мне, как и всякому другому».